Гарантировалась аудитория в пять тысяч человек. Мы также получили отличное представление о том, как нас воспринимает остальной музыкальный мир, когда Алан Прайс, решив нас высмеять, дал искусственное эхо на своем органе Хаммонд и заявил, что это была психоделическая музыка. В то время мы чувствовали себя униженными, скорее всего, потому что наши родители сидели в зале, теперь же всякое чувство возмущения почти стерлось. В декабре мы также вернулись в клуб Марки, однако отношения с клубом и его публикой не сложились. Тамошний менеджер по имени Джон Джи был выходцем из джазовых кругов и не одобрял ту музыку, которую клуб теперь привечал. Раздраженный бесконечным потоком шумных групп, он, похоже, с одинаковым ядом относился как к самим группам, так и к их поклонникам. Нашу странную музыку и не менее странное освещение, а в особенности любительскую манеру игры Джон Джи должно быть, воспринимал как полную ахинею. Весьма прискорбно, что при этом аудитория Марки и наша группа поддержки обладали достаточно схожими взглядами. Марки открылся в 1958 году первоначально как джаз-клуб, но в свое время стал точкой опоры британского движения ритман блюза Поначалу джазмены С презрением, если не с откровенной ненавистью смотрели на ритм и блюз, особенно когда некоторые из профессионалов, которые также зарабатывали себе на жизнь как сессионные музыканты, видели, как их регулярные концерты, а следовательно и пропитания стремительно исчезают. Но клуб на самом деле скорее являлся сердцем британского движения ритм и блюза, нежели андеграунда. Хотя мы действительно наслаждались недолгим там пребыванием, все это скорее смахивало на краткую стычку. Марки был типичным музыкальным клубом. Гримерка была крошечной, там пахло потом и дешевым мужским одеколоном. Всегда проще облиться одеколоном, чем принимать душ в раковине. А в успешный вечер в зале царила особенно приподнятая атмосфера студенческой вечеринки. Превосходный «Эль» разливали за стойкой в пластиковые стаканы, на тот случай, если посетители вдруг возьмутся активно выражать свое отношение к музыке или друг другу. Таким образом, там можно было работать без опаски — Даже если тебя обольют, ты хотя бы избежишь серьезных ран, если, конечно, вовремя свалишь со сцены. К счастью, существовал один клуб, который будто специально был создан для нас, и им был клуб Уфо. Его название произносилось как Юфо и служило сокращением для Underground Freak Out — андеграундный балдеж. Если Индика — Была уличным магазином андеграунда, лондонская свободная школа, его образовательной системой. «Интернешнл таймс», его «Флит-стрит», то «Уфо» был его игровой площадкой, устроенной Джо Бойдом и Джоном Хопкинсом, Хоппи. Джо был выпускником Гарварда и музыкальным фанатом. Впервые он прибыл в Англию в 1964 году как менеджер тура для «Каравана», «Блюза» и «Госпела». Он познакомился с Хоппи, когда тот пришел делать фотографии каравана. Когда Джо позднее вернулся в Англию в качестве сотрудника отдела рекламы компании Electra Records, он с изумлением обнаружил, что за время его отсутствия андеграундное движение вдруг чудесным образом расцвело. Через считанные дни после своего возвращения в Лондон, осенью 1965 года Джо посетил первое собрание в лондонской свободной школе, а годом позже подключился к воплощению в жизнь идеи создания ночного клуба. Хотпи и Джо нашли нужную точку клуб Блэрни на Тоттенхэм Корт-Роуд, который был ирландским танцзалом. В убранстве там было полно чертополоха, леприконов и всяких других ирландских ерундовин. Клуб располагался как раз неподалеку от отделения полиции и под двумя кинотеатрами. Это означало, что представление не сможет начаться раньше десяти вечера, когда закроются кинотеатры, ввиду проблем с шумом. Первый концерт в Уфо прошел 23 декабря 1966 года, мы играли на его открытии, а впоследствии клуб стал работать каждую пятницу с 10 вечера до восьми утра. Уфо добавил нашей карьере еще одно измерение. Пусть он даже еще не стал популярным клубом, это был лондонский Вест-Энд, а, следовательно, там было полно людей, которые хотели нас видеть и знали, чего им ожидать. С немалым числом членов аудитории мы были лично знакомы и всегда с удовольствием там выступали. Это создавало желанное вдохновение от тех переживаний, которые мы испытывали всякий раз, играя вне Лондона. Зная, что у нас в клубе есть преданная аудитория и зачатки фанатской базы, мы порой выбирались из гримерной, чтобы побродить по клубу и послушать другие выступления. В частности, там регулярно появлялись софт-машин. Кроме того, в Уфо выступали театральные труппы. Там проводились поэтические чтения и перформансы. В отличие от недостатка понимания, который мы иногда встречали вне столицы, там нам всегда жаром аплодировали. В общем, Уфо представлялся нам настоящим базовым лагерем. По словам Джун Чайлд, люди ходили туда ради окружения, обстановки, там было темно, спускаешься вниз и попадаешь в продолговатый подвал. В клубе имелась очень скромная сцена и маленькие динамики, вероятно, AC-30, а осветительная аппаратура размещалась на небольшой платформе. Эта осветительная аппаратура была установлена на что-то вроде системы подрамников. Дженни Фабиан, автор романа «Фанатка», который после своего выхода в 1969 году пользовался скандальным успехом, мы фигурировали в нем под прозрачным псевдонимом «Атласный Одиссей». Описывает типичную ночь в Уфо. Лучше всего был пятничный вечер, когда можно было нарядиться под старую кинозвезду, глотнуть кислоты, дойти до Уфо, встретить там всю тусовку, получить палочку с сахарной ватой и фланировать по клубу, пока не прибудут Флойд. Они стали первым аутентичным саундом кислотного сознания. Я ложилась на пол, и они парили на сцене, подобно сверхъестественным горгульям, играя свою торчковую музыку. И тот же цвет, который взрывался над ними, взрывался и над нами. Ощущение было такое, словно тебя уносит. Разум, тело и душу. В Уфо были различные световые шоу, помимо нашего собственного. Мы по-прежнему оставались единственной группой — У которой оно имелось. Роберт Уайетт припоминает, что местный осветитель Уфо Марк Бойл колдовал над цветом и чуть сам себя не сжег, проделывая все эти эксперименты с различными цветными кислотами. В защитных очках, весь в саже, он вечно торчал на верхотуре. Там также бывал 50-летний мужчина по имени Джек Брейслин который возглавлял нудистскую колонию в Уотфорде и временами использовал один уголок Уфо для светового шоу поменьше, думаю, всякий раз, как погода в Хертфордширде портилась. Хотя Роберт утверждает, что световые шоу давали ему определенную анонимность, чтобы его группа могла расслабиться в том же клубящемся сумраке, что и публика, мы по-прежнему были заинтересованы в использовании световых шоу скорее для нашего освещения, нежели затемнения. Журнал «Таун» опубликовал небольшую статью по поводу андеграунда и очень точно уловил настроение в клубе Уфо. «The Pink Floyd» являют собой штатный оркестр андеграунда. Их музыка больше напоминает «Телониуса Монка», чем «The Rolling Stones». Спроецированные слайды омывают музыкантов и публику гипнотически неистовыми узорами жидких цветных огней. Медовые соты, галактики и пульсирующие клетки кружатся вокруг группы с ускоряющейся импульсивностью по мере того, как выступление подходит к кульминации. Что ж, нас вполне могли принимать там как штатный оркестр, однако мы сами редко делились с окружающими психоделический опыт. Мы были вне всего этого, вне угара не на кислоте, и держались поближе к гримерке. Нас занимала работа в группе, репетиции, поездки на концерты, сбор аппаратуры и возвращение домой. Психоделия была вокруг нас, но не внутри. Мы могли купить книгу в Индике, но у нас определенно не было времени там тусоваться. Мы читали International таймс», но в основном для того, чтобы проверить, есть там что-то о нас или нет. Из всей группы Сид, пожалуй, чуть больше интересовался широкими аспектами психоделии, а также философской и мистической, составляющими того, что изучал его круг друзей. Но даже если Сид этим интересовался, вряд ли у него, как, впрочем, и у всех остальных членов группы было достаточно времени, чтобы полностью погружаться в эту среду. Остальной мир узнал о психоделии из своеобразной рекламы, помещенной в Мелоди-мейкере. Для вечера психоделикомании в раундхаусе в канун Нового года. Что такое балдеж? Это когда солидное число отдельных личностей собирается и выражает себя творчески посредством музыки, танца, световых узоров и электронного звука. Участники, уже освободившиеся от нашего национального рабства, одетые в самые что на есть вдохновенные наряды, совместными усилиями, высвобождают весь тот потенциал, которым они располагают для свободного выражения. «Все это уже здесь, приятель!» Примерно в это же самое время одной из поворотных точек в моем личном музыкальном развитии стал тот вечер, когда в политехе выступала группа Крим. Время от времени мы тоже по-прежнему давали там концерты, но на том выступлении мы были всего лишь частью публики. Тот момент, когда занавес разошелся по сторонам, до сих пор стоит у меня перед глазами. На сцене был техник Крим. Кажется, он все еще пытался установить две бочки Джинджера Бейкера. Джинджер был знаменит этим своим пунктиком, и по всему земному шару имеются доказательства в виде загубленных мраморных полов и продырявленных ковров. Начиная с этого момента, я только и мечтал об установке с двумя бочками, и на следующий же день я ее получил, просто пошел и купил. Пусть даже мы были сущими новобранцами от психоделии, Но на том концерте нас поразила как демонстрация аппаратуры, так и сама группа. Я пускал слюни, любуясь искрящейся, как шампанское барабанной установкой, Людвиг. Тогда как остальные источали черную зависть по поводу поставленных друг на друга усилителей Маршал, пока Эрик Клэптон, Джек Брюс и Джинджер начинали выступление своей вещью под названием «НСЮ».